— Спокойники! — прошелестело с пола то, что еще недавно было человеком. Вопли до сих пор стояли у Мазура в ушах, и его неудержимо тянуло наверх, на свежий воздух. Крест спокойно направил пистолет вниз и нажал на спуск. В подвале воцарила тишина. Мазур напрягся, момент был решающий, ключевой, но крест, сунув пистолет в карман рукояткой вверх, Невысоко подбросил пакет и поймал, расплывшись в идиотской блаженной улыбке. «Три жизни! Полкан!» И тут же пришел в себя. «Пошли! Гошу ублаготворить треба! Надо же было этим бледям подвернуться!» «Не проживешь! Без издержек производства! Ты как?» «В порядке!» Глухо сказал Мазур, пытаясь забыть лицо той, которую застрелил в коридоре, и притворяясь перед самим собой, будто тогда ещё не подозревал, что стреляет в женщину. Ну и ладушки. Пошли, гляди в оба. Мазур и сам прекрасно понимал, что теперь для них наступил решающий момент для всех трёх. Капитан стоял у калитки, широко расставив ноги, как монумент самому себе. Рослый и плечистый фигура была обведена ярко светящейся коёмочкой. Этот свет фар проникал в калитку, заключив Гошу в нелепое подобие нимба. Обе руки он держал в карманах, а кликнул ещё издали: "Ну что там?" В голосе нескрываемая настороженность, явное подозрение. Левая рука вынырнула из кармана, но в ней рассмотрел мазурный не пистолет, а фонарь Левы держит, значит. Всё же решил сыграть свою собственную игру. И тут раздался спокойный голос Креста. А у тебя случайно в тачке ломика нет? Нет. Помедлив, азадачно ответил Гоша: "А зачем?" Ох ты, досадливо протянул Крест. Ну не под диваном же он закрома оборудовал. Пару половиц отодрать придётся. А в доме ничего подходящего. Он пошевелился в темноте, что-то звонко рассыпалось по бетонированному двору, раскатилось во все стороны, крест выругался. Ну, руки кривыки. Гоша, давай, золотишка, быстреньк собирать. Никогда не видел, чтобы червонцы эти к вод под двору катались. Фонарь капитана зажёгся. Луч скользнул по гладкому бетону, реплика креста звучала до того естественно, что мазур и сам было засмотрелся на разбросанные червонцы и увидел в луче фонаря самые обыкновенные рублёвики с двухглавым орлом, ни на что решительно непригодные из-за инфляции. Возможно, и капитан успел увидеть жалкие рублишки, но вряд ли осознал, что видит. Пистолет в руке, Креста дважды плюнул жёлтым пламенем, и незадачливый подражатель оклахомских шерифов, подламываясь в коленках, рухнул на бетон. Его фонарик откатился в сторону, светя вглубь двора. Золото манит нас, насмешливо пропел Крест на старый мотив. Надя, заходи, теперь тут и дамам прогуляться можно. «Да мигалку выключи, помнишь, где нажимать?» Фара и мигалка погасли. Надя шагнула внутрь, тщательно притворив за собой калитку, звенящим от напряжения голосом спросила. «Взяли?» «А то...» Крест осветил пакеты, набитые словно бы чем-то сыпучим, легко прогибавшиеся под нажимом пальцев. «Вот они, лялечки!» «Что, полкан?» Легко прошло. А знал бы ты, сколько пришлось мозгами вертеть. Подержи-ка. Он небрежно сунул два пакета Нади, выхватил нож и вспорол третий с блаженной ухмылкой запустил туда руку, подставил пригоршню под луч фонаря в руке у мазура. А? На ладони у него лежала россыпь угловатых небольших стекляшек. больше всего напоминавших осколки старательно размолоченные бутылки светлые мутноватые потемнее и поярче острые края бросали отблески и тут до алмазов дошло алмазы спросил он с вялым любопытством они ликующе воскликнул крест якутские алмазики левая добыча я ж тебе говорил на три жизни Тут, конечно, кохинура нет. Но и мелочи не держали, посмотри, крупнячки отборные. Ну? Что-то я не вижу, полковник, на твоей бравой роже ни особой алчности, ни азарта. Будешь долю требовать? Да на кое она мне, сказал Мазур. Серьёзно. Удивление в голосе Креста было не наигранным. Ты подумай, уж горсточку-то заработал. Не надо, махнул рукой Мазур. Вот потому ты и жив, что такой идейный. Посвети. Крест зажал пакет под мышкой, покопался двумя пальцами в груде белых стекляшек, не чем не похожих на бриллианты, выбрал несколько побольше и сунул Мазуру в нагрудный карман пиджака. Не строй придурка, полковник, это ляльки. У тебя там с ней какие-то шероховатости. Так поверь ты моему опыту. Получит один на пальчик, парочку в уши, мигом когодки втянет. Как думаешь, Надея? Отрываться пора, сказала она нетерпеливо. Пошли. Крест направился к гаражу, светя себе фонариком. Без труда распахнул хорошо смазанные двери, посветил внутрь и горделиво осведомился. Устраивай тачка. Там стоял огромный, массивный Mercedes, изящный, как японский нетский, поскверкивавший лаком. Если не нравится, уж и не знаю, чем угодить, оскалился крест.